Глава вторая Второго козла за порогом не обнаружилось, зато обнаружилось деревенское море, лужа размером с небольшое озеро, в которое, если приглядеться, можно было разглядеть даже отражение облаков. Я застыла, уставившись на эту природную зеркалку. «Литка!» — позвала Вика, нетерпеливо дергая меня за рукав сарафана кто бы мог подумать что у меня вообще есть сарафан ты там приросла что ли вик медленно произнесла я скажи честно ты видишь тоже что и я что фыркнула сестра твою тощую фигуру в этом э, мешке вижу и что мы в платьях викуля вернее в сарафанах или что-то очень на них похоже ты когда в последний раз сарафан надевала Вика замерла, будто ее ударили молотком по голове. Потом подскочила к луже, заглянула в нее, и ее лицо исказилось в гримасе ужаса. «О нет, это сарафан! На мне? Настоящий льняной с узорами?» Она потрогала ткань, словно надеялась, что это галлюцинация. «Лидка, я в этом не дышу!» Я кивнула. «Вот именно!» Вика, вечная поклонница растянутых худи и рваных джинсов, и я, предпочитавшие удобные брюки, и вдруг обе в сарафанах. Последний раз мы добровольно надевали платья, ну, наверное, еще в прошлой жизни, а может и не надевали вовсе. Я наклонилась к луже, чтобы рассмотреть себя получше. Из воды на меня уставилась блондинка с длинными, длинными волосами, перехваченными лентами. Откуда они взялись? В сарафане, который, если честно, сидел на мне даже неплохо. Вика выглядела не менее колоритно. Ее кореглазая физиономия выражала крайнюю степень возмущения, а сарафан на ней сидел так, будто он тоже был в шоке от происходящего. «Блин!» – выдавила я. Мы не просто куда-то попали. Мы попали в какое-то историческое кино без сценария. И, судя по всему, без гонорара. Вика скрестила руки на груди. Ладно, сарафаны, это еще полбеды. Но вот эти... Она дернула за ленту у меня в волосах. Это уже перебор. Ты вообще когда-нибудь носила что-то, кроме резинки для волос? Я вздохнула. «Вика, если дальше выяснится, что нам еще и коромысла таскать придется, я лично найду того козла и попрошу его затоптать меня насмерть». Чуть подаль раздалось одобрительное меканье. Я рефлекторно сложила кукиш и сунула его в сторону звука. «Пусть знает, кто тут главный». Потом мой взгляд упал на ноги. «На моих ногах красовались лапти». Ну, почти, что-то вроде тапочек из лыка, но с задником, видимо, местный тренд. «Бред, точно бред!» – пробормотала я, но Вика уже тащила меня осматривать окрестности. Следующие полтора часа мы методично обшаривали деревню. Выяснилось, что дома, хоть и закрытые, все же не пустовали. Все взрослое население было в поле, собирало урожай или что там у них собирают в этом столетии. А в деревне оставались только младенцы под присмотром бабушек, чей возраст можно было смело датировать эпохой динозавров. Одна из таких бабулек, завидев нас, перекрестилась и прошипела. «Ведьмы!» «Почему?» – возмутилась Вика. «По глазам видать!» – уверенно заявила старуха и плюнула через левое плечо. Мы решили не спорить. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, мы и правда выглядели подозрительно. Две городские дуры в сарафанах с круглыми глазами и нулевым пониманием местного быта. Наш новый дом оказался на отшибе, ближе к лесу и речке. Лето еще было в разгаре, но бабушки намекнули, что через полтора месяца нас ждут осень, а там и зима. «Литка!» мрачно сказала Вика, осматривая наше жилище. «Они издеваются, да?» «Кто они?» — уточнила я, хотя и сама уже подозревала неладное. «Да все! Боги, судьба, инопланетяне, кто угодно!» Вика ткнула пальцем в дровяную печь. «Вот ты умеешь ее топить?» Я покачала головой. «А готовить на ней?» «Вик, я в микроволновке суп разогреть могу!» «Вот и я о том же!» – заверещала сестра. «Мы тут с голоду помрем или замерзнем, или нас эти бабки, как ведьм, сожгут!» В этот момент заскрипела дверь. Мы вздрогнули. На пороге стоял тот самый козел. Он посмотрел на нас, меланхолично пожевал что-то и плюнул прямо на порог. «Ну вот!» – вздохнула я. «Теперь у нас есть козел. Может, он печку топить умеет?» Вика схватила голову руками. «Литка, мы обречены!»